Глава 25 Дом открывался впереди таким сиянием, что Ольге даже показалось, будто он охвачен пожаром. Она остановилась, тряхнула головой и провела рукой по ресницам. Они были мокрые от дождя и слез, и, может, это создавало иллюзию слишком яркого света в окнах. Но слезы сползли с ресниц, соединившись на щеках с уже упавшими раньше слезами. А! Окна дома сияли по-прежнему. Ольга перешла через мостик и открыла калитку. В окнах первого этажа она издалека увидела мамин силуэт. Та стояла прямо, как всегда, но в ее непостарчески стройной фигуре Ольге почему-то почудилась тревога. Она пробежала по широкой дорожке, взбежала по ступенькам веранды. Входная дверь не была заперта и даже не была плотно закрыта, несмотря на холод, стоящий на улице. Ольга распахнула дверь и увидела Нинку. Та сидела посреди комнаты на табуретке и была похожа на мокрую птичку. Нинка недавно купила себе смешную куртку. Это был обычный пуховик, но прозрачный. В квадратных подушечках, из которых он состоял, видны были сиреневого цвета перья, которыми он был набит. Ольга улыбнулась, когда впервые увидела это экзотическое, вполне в Нинкином духе изделие. И вот теперь ее дочь сидела на табуретке, как взъерошенная сиреневая птичка, и пол вокруг нее был мокрый. У Ольги даже мелькнула нелепая мысль, что это слезы натекли с Нинкиных щек на пол. Такого, конечно, не могло быть, но Нинка выглядела так несвойственно себе самой и поэтому так пугающе, что и в голову могли прийти самое невозможное предположение. «Нина», — воскликнула Ольга, — «что случилось?» Нинка молчала, она даже не обернулась, когда Ольга вошла, и на голос ее не обернулась тоже, и на вопрос не ответила. «Ты одна?» Ольга обошла вокруг табуретки и попыталась заглянуть Нинке в лицо. «Ты на чем приехала?» Заглянуть ей в лицо было невозможно, оно было опущено вниз и скрыто нависающими мокрыми волосами. «Нина, разденься!» Голос Татьяны Дмитриевны звучал спокойно, но при взгляде на ее застывшую фигуру Ольге нетрудно было догадаться, чего стоит маме такое спокойствие. «У тебя куртка насквозь мокрая, надо высушить. Давай снимем». Ольга присела перед табуреткой на корточке и протянула руку, чтобы расстегнуть молнию дочкиной куртки. И тут Нинка вдруг вскрикнула так пронзительно, так горестно, как будто Ольга собиралась ее задушить. «Нет!» — закричала она. «Я не могу! Так нельзя! Нельзя же!» Она, наконец, подняла голову, и Ольга увидела ее лицо. Оно было искажено такой болью, как будто Нинку резали заживо. Все, что заполняло болью ее саму, выветрилось мгновенно, забылось, вытеснилось страхом за дочь. Да что там страхом, настоящим ужасом? Ниночка, задыхаясь от этого ужаса, воскликнула Ольга. «Маленькая моя, да что с тобой?» Она не называла дочку маленькой, кажется, с тех пор, когда та действительно была маленькой, кудрявой и резвой толстушкой, крепко целовала маму на ночь и тайком от нее вымогала у папы сладости. Выросшая Нинка давно уже презрительно фыркала в ответ на любую попытку родительской нежности. «Держась!» с подчеркнутой независимостью и из детских привязанностей, сохранила разве что любовь к сладкому. Он, трясясь от рыданий, проговорила она. «Кто он?» Кирилл, наконец, догадалась Ольга. «Что с ним случилось?» «С ним ничего. Он ушел от меня». «И всего-то с облегчением подумала Ольга. Слава Богу!» «Ужас, так мгновенно и сильно сжавший ею сердце, исчез». Но пустота, в которую могла бы снова хлынуть собственная тоска, на его месте не образовалась. Сердце было заполнено тревогой за Нинку. Ниночка. Ольга осторожно потянула вниз язычок молнии, положила руку на дочке на плечо, чтобы снять с нее куртку. Ну что же теперь? Ведь это с каждым может случиться. С каждым? Нинка отшатнулась, потом рванулась так, словно собиралась бежать, куда глаза глядят, но не смогла подняться на ноги. Табуретка скрипнула всеми ножками по полу и упала. И вместе с табуреткой Нинка тоже упала на пол с таким глухим стуком, как будто была не живой девочкой, а деревянной куклой. Самое жуткое было в том, что она даже не попыталась встать. Как упала, так и осталось лежать лицом в пол, только плечи вздрагивали от рыданий. Господи! Ольга присела на корточке рядом с ней, бестолково хватая ее, Засудорожно трясущиеся плечи. «Ниночка, ну что же ты, Господи? Ты ударилась, да? Больно? Ну, вставай, вставай!» Нинка не встала, а стремительно села на полу. Ее лицо было залито слезами, глаза и так не слишком большие, теперь превратились в щелочки. Нос покраснел и распух. «Этого не может быть с каждым!» Сквозь слезы выкрикнула она. «Только со мной!» потому что я дура, безглазая, в упор себя не вижу. — В какой упор? — растерянно спросила Ольга. — В такой, с моей уродской рожей и жирной попой. Я за парня должна зубами держаться, а не выпендриваться, а я... Она махнула рукой и зарыдала. Ольга обняла ее, и Нинка, наконец, перестала рваться куда-то. Она плакала, прижавшись лбом к маминому плечу. И Ольга чувствовала, что сама сейчас разрыдается, да еще и громче, и отчаяннее. Как этот подонок мог сказать такое девочке, доверчивому ребенку. Ниночка, Нина, бестолково повторяла она, гладя дочку по мокрой, взъерошенной голове. Ну-ка, вставайте обе. Голос Татьяны Дмитриевны прозвучал так, как мог звучать только ее голос с суровым сочувствием. Да, именно так. «Ни она, ни Нинка не могли быть безразличны маме, и не были, это Ольга знала. Но представить, чтобы та начала рыдать над ними обеими, заставляя их рыдать еще отчаяние, представить это было невозможно». «Да», — сказала Ольга, — «мы сейчас». «От того, что вы будете биться головами об пол, легче вам не станет». «Точно таким же отрезвляющим образом» Бабушкин голос подействовал и на Нинку. Она послушно поднялась с пола, цепляясь за Ольгину руку. Но, правда, сразу же снова села на табуретку. Ноги ее не держали. «Насквозь мокрая», — сказала Татьяна Дмитриевна, снимая с пола ее куртку. «Ты пешком из Москвы шла, что ли?» «Нет», — пробормотала Нинка. «Не из Москвы, от электрички. Только я не на той станции вышла, раньше, кажется». Ольга похолодела, представив, как Нинка шла целый перегон, а то и больше одна. И где она шла? Вдоль железнодорожного полотна, что ли? И кого она могла там встретить? И что с ней могло произойти? Расставание с наглым хамом не стоит простуды, — жестко бросила Татьяна Дмитриевна. «Снимай штаны, они тоже мокрые. И что это за туфли на тебе? Можно подумать, ты на пляж собиралась». Только теперь Ольга заметила, что у Нинки на ногах босоножки — я не собиралась. Еще судорожным, но уже более внятным тоном ответила та. Я просто так надела. Не просто так, а что попало, уточнила Татьяна Дмитриевна. Оля, пойди включи воду в бане и печку разожги. Дрова там заряжены. Тебе и самой согреться не помешает. Словно бы мимоходом заметила она. Пока Ольга наполняла водой бак и затапливала печку в бане, бабушка переодела Нинку в махровый халат и отправила наверх. Вернувшись в дом, Ольга хотела было подняться вслед за дочкой, но Татьяна Дмитриевна ее остановила. «Пусть одна посидит и подумает», — сказала она. «Мы здесь, с ней. Это до нее уже дошло. А все остальное должно дойти в одиночестве. Для начала, во всяком случае». «Да что остальное?» — воскликнула Ольга. «Мы ведь даже не знаем, что произошло». «Да ничего особенного не произошло». Ее стриптизер вернулся утром с рабочего места пьяный, и потребовала, чтобы она завтра же отправилась с ним в ЗАГС, потому что ему, оказывается, необходима московская прописка. Она начала было говорить, что они свободные люди, что законный брак — пошлость, в общем, что-то в обычном своем духе, с присущей ей младенческой лихостью. Ну, а тут он высказался, чтобы она не выпендривалась, и далее про рожу и жопу. «Но это же ужасно!» — мама, снова воскликнула Ольга. «Представь!» Что она пережила, когда такое услышала? — Пережила то, что и должна была пережить, — пожала плечами Татьяна Дмитриевна. — Она не понимала, что связалась с быдлом? — Конечно, не понимала. Мама, да она же среди нас выросла, среди наших друзей, знакомых, среди их детей, среди порядочных людей. Откуда ей было знать, что существует быдло? — Но оно существует, и его нельзя к себе подпускать. К сожалению, советы такого рода не воспринимаются отвлеченно. Только когда ложатся на собственный опыт. А я и не давала ей никаких советов, медленно проговорила Ольга. Никакого рода. Вот теперь и дашь. К месту и ко времени. Успокойся тем же мимолетным тоном, каким говорила, что Ольге тоже не помешает баня, сказала мама. Ничего непоправимого не случилось. Это я виновата, также медленно произнесла Ольга в том, что с Нинкой вот так. «Брось, Оля, брось!» Нинка приобрела бесценный опыт и приобрела, по сути, в тепличных условиях. Она в семье, ее любят, жизнь ее не сломана. В конце концов, ей 18 лет. В ее возрасте и не такая боль изживается быстро. «В ее — да, а в моем, — подумала Ольга. И одновременно с этой мыслью почувствовала, что ее боль не вернулась, Во всей своей силе, а лишь коснулось ее сердце. Да, все так же мучительно коснулось, но кратко. Вина перед дочерью билась в ее сердце сильнее, чем собственная боль, и вину свою Ольга сознавала ясно, что бы ни говорила об этом мама. Вина, эта, стояла на заднем плане ее сознания, пока она занималась насущными делами, топила баню, парилась в ней вместе с притихшей, заторможенной какой-то нинкой. Ужинала, вернее, делала вид, что ужинает, чтобы уговорить дочку поесть, пила чай. Но когда Нинка улеглась, наконец, в постели уснула, точно уснула, хотя и вздрагивала во сне, Ольга проверила. Эта вина вышла на передний план и притянула к себе все мысли. «Я же прекрасно видела, что он такое, этот ее возлюбленный», — ворочаясь в кровати без сна, думала Ольга. В самом деле, быдло, больше ничего. С первого дня это поняла. Да что там с первого дня, с первого часа. И все Нинкины глупости видела, все ее наивности в отношениях с ним. Как мама это называла? Младенческая лихость? Да, именно, лучше и не скажешь. И видела я это, и думала, что надо бы ей подсказать, предупредить ее, объяснить и не подсказала, и не предупредила, и не объяснила. Наверное, мама была права и в том, что Ольгины советы все равно не помогли бы Нинке. Скорее всего, та лишь в очередной раз фыркнула что-нибудь такое независимое, как и по-детски наивное. Но ведь Ольга не давала ей советов совсем не потому, что понимала их тщетность. Она просто не хотела той душевной работы, которая потребовалась бы, если бы она решила вмешаться в отношения дочери с этим чужим и чуждым им всем человеком. Она не находила в себе сил для такой работы, да и не пыталась их искать, потому что занята была только собой, своей любовью, своим отчаянием, своей неопределенностью. Это стало для нее важнее того, что всегда составляло ее жизнь, важнее мужа, работы и, как оказалось, важнее собственного ребенка. И кого же теперь было винить в том, что ребенок остался один на один с наглым хамом? Не ребенка этого глупого, конечно, а себя, только себя. Вот это чувство вины, злости на себя, не касалось уже ее сердца одним лишь кратким прикосновением, обилось в нем постоянно, ровно и остро. Мало ли что ей в голову могло прийти, с драганием подумала Ольга. Что она с собой сотворит, надумала бы, со всей своей детской дури. Секунда, шаг и все, потеряла бы я ее, все бы я потеряла. И это тоже было правдой. Она в самом деле чуть не потеряла все, что было сутью ее жизни. При мысли об этом Ольге становилось физически дурно. Она встала, набросила халат. Ей было душно, лицо горело, а тело пронизывала при этом холодная дрожь, и в горле стоял колючий, острый ком. Она спустилась вниз, тихо, чтобы не скрипнула, открыла входную дверь, и вышла на веранду. Фонарь раскачивался у нее над головой, скрежетал от сильного ветра. Его свет казался совсем слабым в кромешной тьме, которая начиналась сразу же за узким световым кругом. Эта сплошная тьма наполняла сад и мир. Она была сродни горю и смерти, и если бы погас вот этот слабый фонарь, если бы погас свет в доме, то она тут же заполнила бы и дом, скрыла бы его навсегда, навеки, безвозвратно. Ольга стояла на ступеньках, ветер развивал ее мокрые волосы, жар сотрясал ее тело, но душа ее была спокойна от того, что вся была охвачена правдой, той правдой, которая не облегчает жизнь, но единственная делает ее возможной.